Возвращение к переживанию из этой ловушки не выбраться, если не взять инициативу в свои руки. Если существующие институты и система ценностей больше не выполняют свои поддерживающие функции, каждый должен использовать все доступные средства, чтобы наполнить свою жизнь смыслом и радостью. Один из самых важных инструментов в этом нелегком деле дает нам психология. До сих пор главным достижением этой едва оперившейся науки было открытие того, как события прошлого влияют на актуальное поведение индивида. Мы узнали, что иррациональные поступки взрослого часто являются результатом детских проблем. Но психология может быть полезной и в другом. Она поможет нам найти ответ на вопрос, что мы, со всеми нашими комплексами и проблемами, можем сделать, чтобы улучшить нашу жизнь в будущем. Чтобы преодолеть тревоги и неприятности, подстерегающие его в жизни, человек должен стать настолько независимым от социального окружения, чтобы не мыслить исключительно в терминах социальных вознаграждений и наказаний. Для достижения подобной автономии индивид должен научиться находить вознаграждение внутри себя, развить способность испытывать радость независимо от внешних обстоятельств. Эта задача одновременно и легче. и труднее, чем кажется. Легче, потому что человек располагает всем необходимым для ее решения, а труднее, потому что она требует упорства и дисциплины, качеств, в которые не часто встретишь в наши дни. Но прежде всего важно помнить, что обрести контроль над сознанием можно только при условии кардинального изменения представлений о том, что важно, а что нет. Мы вырастаем в уверенности, что наиболее важные события нашей жизни предстоят нам в будущем. Родители внушают детям, что если они с ранних лет усвоят хорошие привычки, это поможет им в будущем добиться благосостояния. Учителя убеждают студентов, что польза от скучных занятий станет очевидна им после, когда они начнут искать работу. Вице-президент компании советует молодым подчиненным набраться терпения и усердно работать, потому что однажды они получат повышение. И в конце этой долгоизнурительной борьбы за продвижение нас ждут золотые годы жизни на пенсии. Мы все время готовимся к жизни, говорил философ Раль Уолда Эмерсон. Но никогда не живем. Или, как в конце концов выяснил герой одной старой английской сказки, Пироги с вареньем всегда бывают завтра, но никогда сегодня. Конечно, до определенной степени отсрочка вознаграждения неизбежна. Как отмечал Фрейд и многие другие мыслители до и после него, цивилизация построена на подавлении индивидуальных желаний. Было бы невозможно поддерживать какой-либо социальный порядок, разделение труда, если бы члены общества не следовали заданным культурой нормам. И не приобретали необходимые ей навыки вне зависимости от того, нравится им это или нет. Социализация или превращение человека в личность, успешно функцирующую о н и в рамках определенной социальной системы, есть необходимые условия существования любой культуры. Сущность этого процесса заключается в том, чтобы сделать человека зависимым от общественного контроля, заставить его предсказуемо реагировать на вознаграждение и наказание. Социализация осуществляется наиболее эффективно в том случае, если люди настолько идентифицируются с обществом, что не могут даже помыслить о том, чтобы нарушить его законы. Чтобы заставить нас работать на себя, общество использует могущественных союзников, наши биологические потребности и нашу зависимость от генетически обусловленных программ. Социальный контроль, к примеру, полностью основан на угрозе инстинкту самосохранения. Жители покоренной страны будут подчиняться своим завоевателям, потому что они хотят остаться в живых. До самого недавнего времени законы даже самых цивилизованных государств, таких как Великобритания, насаждались под страхом телесных наказаний вплоть до смерти. В тех случаях, когда не работает запугивание, механизмы социального контроля берут на вооружение стремление человека к удовольствию, обещание хорошей жизни в качестве вознаграждения за труд и соблюдение законов. Основываются на использовании влечений, заложенных в нас на генетическом уровне. Практически любое свойство человеческой природы, будь то сексуальность или агрессия, стремление к безопасности или восприимчивость к изменениям, эксплуатируется политиками, корпорациями, церковью или рекламой как средство социального контроля. В XVI веке, завлекая людей в армию, Турецкие султаны обещали новобранцам, что они смогут безнаказанно насиловать женщин в завоеванных странах. В наши дни правительство завлекает призывников возможностью увидеть мир. Важно понимать, что стремление к удовольствию представляет собой реакцию, заложенную в наших генах для обеспечения выживания вида, а не для нашей личной выгоды. Удовольствие, которое мы испытываем от еды, Есть гарантия того, что наш организм получит необходимые ему питательные вещества. То же самое, можно сказать, и по поводу радости от секса, п о р а ж а ю щ е й заложенную в наших генах установку на продолжение рода. Когда мужчина и женщина испытывают друг другу физическое влечение, они обычно думают, если вообще задумываются об этом, что это желание есть проявление их собственных намерений. На самом деле, в большинстве случаев их так называемые намерения Возникает в результате действия невидимого генетического кода, имеющего собственную цель. Поскольку влечение представляет собой основаный н на чисто физических реакциях рефлекс, надо думать, что сознательные планы индивида играют в происходящем минимальную роль. Нет ничего плохого в том, чтобы следовать этой генетической программе и получать от этого удовольствие. Однако необходимо помнить, какова природа подобного удовольствия. и сохранять контроль над собой, чтобы в случае необходимости переключиться на другие более важные цели. Проблема заключается в том, что в последнее время стало модным считать заложенные в нас инстинкты подлинным голосом природы, и многие доверяют только им как единственному авторитету. Если что-то приносит им удовольствие, если оно естественно и спонтанно, значит, все делается правильно. Но Безоговорочно следуя генетическим и социальным инструкциям, мы теряем контроль над сознанием и становимся беспомощными игрушками внешних сил. Человек, неспособный устоять перед искушением вкусной еды или выпивки, или же постоянно сосредоточенный на мыслях о сексе, не может свободно распоряжаться своей психической энергией. Подобный раскрепощенный взгляд на человеческую природу, принимающий и поощряющий проявление любого инстинкта или влечения просто потому, что они есть, в действительности оказывается реакционным. Современный реализм обернулся не более чем разновидностью старого д о б р о г о фатализма. Оправдывая свои действия голосом природы, люди всего лишь хотят избежать ответственности. От природы, однако, мы рождаемся невежественными. Значит ли это, что нам не следует учиться? У некоторых людей уровень а н д р о г е н о в превышает норму, и они становятся агрессивными. Имеют ли они право свободно проявлять свою агрессию? Нельзя отрицать огромное влияние природы на человека, но мы, безусловно, должны пытаться контролировать его. Подчинение генетическим программам может оказаться небезопасным, поскольку делает нас беззащитными. Человек, неспособный в случае необходимости противостоять инстинктам, становится уязвимым. Вместо того чтобы принять решение, руководствуясь личными целями, он выполняет предписания, запрограммированные в его теле. В частности, контролировать инстинктивные влечения необходимо, чтобы обеспечить себе здоровую независимость от общества. Ведь любой может использовать в своих целях тех, кто предсказуемо реагирует на стимулы. Полностью социализированная личность желает именно того, чего ждет от нее общество. Часто эти желания представляют собой надстройку над генетически заданными потребностями. Такой индивид может столкнуться с тысячей переживаний, несущих возможность удовлетворения, и пройти мимо, потому что это не то, чего он желает. Для него имеет значение не то, что у него есть сейчас, а то, чего он сможет достичь, если будет вести себя в соответствии с пожеланиями других. Пойманный в ловушку социального контроля, он пытается дотянуться до награды, которая постоянно у с к о л ь з а е т от него. А поскольку достигнутое тут же обесценивается новыми желаниями. В сложно организованном обществе в социализацию вовлечено множество могущественных групп, которые часто преследуют п р о т и в о р е ч а щ и е друг другу цели. С одной стороны, школа, церковь, банки и другие общественные институты стремятся превратить нас в ответственных граждан, готовых усердно работать и копить деньги. С другой, мы постоянно подвергаемся атакам продавцов и производителей различных товаров, которые подталкивают нас к тому, чтобы мы потратили наши сбережения на их продукцию и увеличили их прибыль. Наконец, существуют еще и запретные удовольствия, предлагаемые нам владельцами казино, сутенерами и наркодельцами. которые представляют собой диалектическую противоположность общественным организациям. На первый взгляд, намерения этих групп и институтов различны, но всех их объединяет желание сделать нас зависимыми от социальной системы и использовать нашу энергию в собственных интересах. Несомненно, для того чтобы выжить в современном обществе, человеку необходимо работать ради внешних целей и учиться откладывать вознаграждение на потом. Однако он вовсе не обязан превращаться в б р и о н е т к у целиком управляемую обществом. Решение данной проблемы состоит в том, чтобы постепенно освободиться от вознаграждений, предлагаемых с о ц и у м о м перестать стремиться к ним и заменить их удовольствиями, которые находятся в нашей собственной власти. Это не значит, что нам следует отвергнуть все предлагаемые обществом цели. Достаточно выстроить собственную систему целей. способную дополнить или заменить ту, которой социум пытается подкупить нас. Самый важный шаг в освобождении от общественного контроля заключается в развитии способности получать радость от каждого сиюминутного события. Если человек научится наслаждаться и видеть смысл в процессе жизни самой по себе, социум уже не сможет управлять им. Тот, кто не зависит от внешних наград, раздаваемых внешними силами, Снова обретает власть над собой. Ему больше не нужно бороться за светлое будущее и провожать очередной скучный день в надежде, что завтра может быть произойдет что-нибудь хорошее. Вместо этого он может просто радоваться жизни. Однако это вовсе не означает, что мы должны отдаться своим инстинктам. Напротив, необходимо стать независимым и от власти тела и научиться управлять тем, что происходит в нашей голове. Боль и удовольствие возникают в сознании и существуют только в нем. До тех пор, пока мы реагируем на посылаемые нам обществом стимулы, которые эксплуатируют наши биологические потребности, мы подчиняемся внешнему контролю. Мы не можем претендовать на способность самостоятельно определять содержание и качество нашего опыта, если завлекательная реклама вызвала у нас возбуждение. А в ы в о л о ч к а от начальника портит нам день. Реальность есть ничто иное, как наше переживание. Поэтому тот, кто может влиять на происходящее в своем сознании, способен в и д о изменять ее, тем самым освобождая себя от угроз и соблазнов внешнего мира. Люди боятся не самих вещей или событий, но того, как они воспринимают их, писал древнегреческий философ Эпиктет. А Марк Аврелий сказал: если какие-то вещи или события причиняют вам боль, то это происходит не из-за самих вещей, а из-за вашего суждения о них и в вашей власти немедленно отринуть это суждение.